Глава 3. Вот, в принципе, и все предисловия к началу истории. Хотя нет, остался еще один, самый важный ее пункт. Вячеслав Андреевич Климов не считал себя человеком достойным всего, что имеет. Во многих мотивирующих статейках интернетного уровня часто повторяется мысль о том, чтобы довольствоваться тем, что имеешь. Климов пошел дальше. Он имел больше, чем когда-либо хотел, да и вообще крайне редко думал о том, чего хочет сам. только о других, потому славу все знакомые и родственники закономерно считали очень хорошим человеком. В подростковом возрасте он был чрезвычайно угловатый неказист. Русые волосы и веснушки делали его похожим больше на мышонка, чем на мужчину. А вместо весёлых гуляний с друзьями ему приходилось ухаживать за больной бабушкой. Вот так случайно и вышло, за номером один, что славу миновали вредные привычки, как и сомнительные компании. Давно почившая бабушка сыграла в его судьбе однозначную положительную роль. Не дала укатиться туда, куда укатились все его сверстники. Он вообще был очень домашним мальчиком, в самом приятном для матери смысле этого слова. А в классе в десятом он неожиданно для самого себя вытянулся в рост и стал шире в плечах. Веснушки куда-то исчезли, а русые волосы, чуть выгоревшие на солнце, сделали из славы самого натурального блондина, которых так любят девушки. Внимание со стороны противоположного пола для него стало неожиданностью, к которой он не успел подготовиться, ведь все годы, когда школьные красавчики отращивали харизму и пренебрежение к романтическим особам, Слава занимался чем-то принципиально иным. Вот так случайно и вышло, за номером два, что Славу миновало закономерное себялюбие, которое преследует всех симпатичных, умных и уверенных в себе парней. Девчонки быстро разглядели в нем не только отраду для глаз, Но и поняли, что такое не скривит губы в презрительной усмешке или не обидит кого-то специально только в целях самоутверждения. С Катюшей Романовой они жили в соседних домах, часто шли до школы вместе или обратно, никогда о том не сговариваясь. Возможно, именно Катюшей заставила Славу впервые поверить, что он давно перестал быть угловатым подростком и что одноклассницы поглядывают на него не чтобы издевательски подшутить над вечным тихоней. Именно на Кате он и тренировал своё едва проснувшееся обаяние. Ведь это ж Катька, свой человек. С ней можно не притворяться и быть искренним. Ей можно отвешивать честные, а не льстивые комплименты. Ей же открывать великую тайну, какие девушки начинают Славе нравятся. Не родителям же такое рассказывать. В самом деле, родители до сих пор в нем видели исключительно положительного и почти бесполого сына. Слава же ощущал себя вылупившимся из яйца, И практически единственным свидетелем этого вылупления стала Катя. Она в процессе прониклась, узнала его лучше и перестала видеть того, кого привыкла видеть много лет. Слава же наоборот со временем начал своих откровений смущаться, но быстро примирился с мыслью: "Это ж Катька, свой человек". Смущался бы Славка, если бы он хоть на секунду допустил мысль о том, что Катька женского пола. Вот так случайно и вышло. За номером три – Что Катя в тот период осознала свою истинную и вечную любовь, а Славка навсегда вычеркнул ее из списка возможных кандидаток на эту роль. Благодаря все той же бабушке, Славко хорошо учился, и после школы все прекрасно складывалось. Поступил в универ, закончил с красным дипломом, почти сразу устроился штатным юристом в престижную фирму. Начальник там строгий и простым смертным для общения недоступный, но такой рубаха парень, как Слава, просто обязан был прижиться в коллективе и проявить себя в трудовых обязанностях. За истекшие годы слава стал ещё славнее, харизму прокачал до максимума и самооценкой определился, однако всё ещё в заносчивого засранца не превратился. Похоже, этот вирус уже и не подцепит. Само собой, увидев подругу детства в офисе, он искренне обрадовался, хотя голос его прозвучал удивлённо. Катя, ты в приёмной шефа ведь не просто так сидишь? Не просто. Она едва заметно покраснела. Ты ж Свете о вакансии рассказал. Вот я сразу и поверить не могу. Слава вообще забыл, зачем шёл к Игорю Валентиновичу. И что же, приняли уже? А ты почему мне не сообщила? Я даже не знал, что ты на собеседование собиралась. Зачем же сообщать заранее? Вот по факту уже сообщаю. И тебе и Свете спасибо. Вот так случайно моя жизнь и повернулась. Катя старательно отводила взгляд. Стесняется, наверное. Только устроилась в офис, ещё не привыкла, а тут старый друг шумит. Слава прекрасно понимал её состояние. Он здесь в первую неделю работы тоже каждого звука шарахался. Всё боялся что-то не так сделать. Отложил на секретарский стол папку, а потом плюнул на весь этот фальшивый этикет. Сгрёб Катю в охапку и крепко обнял. Поздравляю, дружище. Надо же, теперь рядом будем работать. Скажу прямо, рад, рад. Она что-то счастливо повизгивала в его дружеских объятиях или гневно. Но Славка ещё и волосы ей потрепал. Не чужие ж люди. Катя после этого вообще матом зашипела. Смешная. Дверь директорская распахнулась, но Слава этого не заметил, а догадался по равнодушному голосу за спиной. О, я смотрю, программа минимум выполнена. Неплохо бы вышло, если бы вы ещё и на меня поработали. Оба. Слава выпустил беснующую подругу, которая выркала и яростно сдувала прядь с лица. Схватил свою папку и теперь широко улыбнулся боссу. Утро доброе, Игорь Валентинович. «Болванка договора готова. А, да, идёмте сразу в зал для совещаний, там посмотрим. Катя всё продолжала шипеть. Радуется, наверное, тоже. Всё же свои люди, а это всегда приятно, когда люди свои. Слава потратил секунду, чтобы подбадривающе подмигнуть ей, усмехнулся от её растрёпанного и раскрасневшегося вида и побежал вслед за шефом, который сегодня выглядел как-то иначе, чем обычно. В какой-то момент Климову даже показалось, что тот улыбается. Показалось, конечно, Игорь Валентинович никогда не улыбается, это всем известно. Катюша еще долго хлопала глазами и едва не плакала от обиды после того, как они покинули приемную. Все пропало. Ничего хорошего не произойдет. Славка даже не заметил ее явного преображения. На случай тупика у Кати были однозначные инструкции: сначала звонить самой доброй и понимающей Свете, если она не поможет, то Анютке, которая умеет отвлечь болтовней от любых переживаний. Если не поможет и она, Тогда да, Ольге. Та приедет и в самом крайнем случае настучит по темечку, чтобы мозги на место встали. Следуя этой инструкции, Катюша не сорвалась с места, а спешно схватила телефон. Свет, Светочка, он даже не заметил юбку, которую Анютка одолжила. Всё пропало. Зачем столько жертв? Ради чего? Жертв? Довольно спокойно ответила подруга. Катюш, очнись. Мы ещё даже не переходили к жертвам. Да я все выходные ждала этой встречи. Я столько пережила. Ты пережила пока только маникюр, монотонно ответила Света. Она тоже следовала инструкции. И он не заметил. Было бы странно, если бы заметил. Это же Слава Климов, а не наша Анютка. Тогда зачем я приносила такие жертвы? Всё ещё не отпускала панику, Катя. Ты сейчас про маникюр? Света тоже не сдавалась. Сядь, закрой глаза и медленно дыши через левую ноздрю. Для ощутимого результата так надо дышать не менее пяти минут. Катя заподозрила неладное в тоне подруги. Ты с листочка что ли читаешь? Ну да? Да я не собиралась отрицать. сядь и дыши. Я тоже, пожалуй, попробую. Но, Славка, Светлана перебила. У меня младший как раз в этот момент кашу по стене размазывает. Так что заткнись, Катюш. сядь и дыши, потому что мне срочно надо подышать через левую ноздрю. И сбросила вызов. И это её назначили самой горячей линией моральной поддержки. Хотя стоит признать, что сработало. Катя только на секунду представила, что сейчас дома у подруги творится, и собственная ситуация показалась уже не такой катастрофой. А ведь так всё отлично начиналось. Катюша старательно зажимала нос с правой стороны и дышала, припоминая все приготовления. В пятницу она получила расчёт с предыдущего места работы, а именно 18.672 рубля. Не особо разгуляешься. Анютка, как на эту огромную кучу денег посмотрела, так молча достала свой бюджетный список апгрейда и со вздохами принялась оттуда вычеркивать все второстепенное, то есть почти все. Катюша уж было подумала, что осталось вообще без шопинга, но все же не до такой степени. Анютка настояла на приобретении базового набора: крем ночной, крем дневной, крем вокруг глаз, бальзам для губ, тональный крем и тушь. Марку тоже пришлось заменить на более дешевую. В итоге первые затраты вышли в три с небольшим тысячи. Консиллер и маленький набор декоративной косметики Анютка выбрала из своих неограниченных запасов, от сердца оторвала. Нет, недовольство её не было связано с жадностью. Анютка откровенно говорила, что кофейный оттенок теней Кати категорически не идёт, а вот тёмно-оливково-коричневый мгновенно сделал бы из неё красавицу. Потому с первой же зарплаты придётся докупать, а пока довольствоваться малым. Катюше пришлось поверить подруге на слово, потому как она категорически не видела разницы между десятком коричневых цветов, каждому из которых Анютка давала название. В этом раунде была ничья, а обе стороны оказались более-менее удовлетворены результатом. Следующим пунктом Анюткиной программы было почему-то нижнее белье. Кате пришлось сто раз объяснять, что вот прямо сейчас обновлять именно этот пункт не обязательно. Предлагала тоже отложить до следующей зарплаты. Новые трусы будут прекрасно гармонировать с оливково коричневым цветом теней. Анютка иронии не уловила, но сдалась, хотя и насупилась обиженно, всё повторяя и повторяя про инерции. что плохое нижнее бельё ещё Катя аукнется. Здесь же две стороны медали: самоощущение, выражающееся даже во взгляде, и чисто практический интерес. А вдруг Славка Климов вот прям сразу издастся, а у Кати трусари в горошек. Строго говоря, они были вовсе не в горошек и очень даже приличные. Но Анютка кривилась и критиковала, отказываясь признавать свою неправоту. Однако же в этом раунде Катюша одержала безоговорочную победу, то есть осталась при своих. И вот на маникюре белые флаги у обеих сторон закончились. Анютка просто орала в голос, что 800 рублей за салонный маникюр это нормальная плата. Катюша же орала в голос, что всю жизнь жила без салонного маникюра и еще пять жизней без него проживет. Пришла с работы Лидия Ивановна, и даже она не решилась вмешиваться в эти кровавые разборки. Села подальше, пытаясь понять суть такого шумного противоречия, но ничего не поняла. Да мы с тобой что же, сами не сможем? будто бешеная верещала ее дочь. Спятила, отвечала ей тем же тоном старая школьная и весьма расфуфыренная подруга. Сначала тебя профессионалы хоть немного до человекообразного состояния доведут, а сами сможем уже поддерживать. Да нет, у меня на это денег. Даже проезд на месяц не вписывается. А ты мне ерунду какую-то пропихиваешь. На проезд не хватает. Да это же прекрасно. Может, твоя задница трусами в горошек обтянутая немного похудеет. Я по-твоему толстая? Катюша не могла поверить в такой наезд. Ты, по мнению всего города, толстая. Злобно куражилась Анютка. Тут до офиса полчаса пешком. Ах ты, да я тебе сейчас что, маникюр сделаешь? Так лучше себе сделай. Легко тебе говорить, папенькина дочка. Что тебе там 800 рублей, которые не ты заработала? Так это я виновата, что у тебя папеньки богатого нет. Так и муже не будет, если меня слушать не станешь. Девушки злобно смотрели друг на друга и выглядели так, словно готовы были вцепиться в волосы противницы в любую секунду. Лидия Ивановна, опытный и немало повидавший на своем веку неконтролируемой молодежи, преподаватель Немного трухнула, Она осторожно подкралась сбоку и посоветовала: "Не связывайся с ней, Катерина, Ты на её когти глянь. Это же смертельное оружие". Она всерьёз опасалась за здоровье дочери. Если военный конфликт перетечёт в открытые боевые действия, вот только почему-то после этой фразы Анютка хихикать начала и демонстрировать свои жуткие нарощенные ногти. А Катя резко выдохнула и устало отмахнулась от обеих. Через пару часов она вышла из салона и с удовольствием разглядывала блестящий на солнышке лак бежевого оттенка. "Эх, дорого, конечно, но так красиво", признала она, а подруга ободряюще похлопала её по спине и резюмировала: "Катюнь, никогда не жалей таких трат. Есть энергетика, которая только маникюром и нижним бельём создаётся. Ничем другим её не заменишь, а именно она и творит основную магию". И настроение на фоне примирения подруг и этого безупречного бежевого стало таким, что сразу поверилось в правдивость сказанного, а Славка на следующий день даже не заметил, что-то вообще шло не так, и дело было явно не в маникюре.